Глава 27. Вчера к Вове приходила Людмила Васильевна Боровикова, директор комплексного общежития завода имени Орджоникидзе. Женщина со следами былой красоты и в возрасте. От Вовы я знал, что до недавнего времени она работала на заводе начальником управления соцкультбыта. Вообще-то, это она была главной везущей лошадкой в сфере социалки всего производственного объединения. Но что-то там приключилось в заводских верхах, и на ее место пришел более достойный специалист. По чистой случайности им как раз оказался племянник заместителя директора моторостроительного ПО имени Орджоникидзе по социальным вопросам. А Боровикова, попереживав о превратностях судьбы, но дисциплинированно вняв крылатой фразе своего руководства, что молодым у нас везде дорога, три месяца назад возглавила заводскую комплексную общагу. Не то, чтобы ее так привлекала карьера общажного руководителя, просто ей хотелось доработать оставшиеся два с половиной года до своей пенсии на родном предприятии, где она всех знала и где все знали ее. Опять же, тетку грели перспективы немалых льгот за солидный непрерывный стаж на одном предприятии. Сам завод находился в промком зоне района на земле Локтионова, а вот его громадная общага расположилась на территории участкового инспектора советского РОВД лейтенанта Нагайва. Но общага это заведение можно было назвать лишь очень сильно покривив душой. Без какого-либо преувеличения это был город в городе. В комплексе, как народ называл длинное девятиэтажное комплексное общежитие, Как в Греции было все – кинозал, библиотека, магазин и даже парикмахерская. Была столовая и буфет, в котором до часу ночи пришедшие со второй смены жильцы могли поужинать, а также купить себе продукты и полуфабрикаты. Строго говоря, в комплекс входили три общежития, каждое со своим комендантом и штатом воспитателей. Но все они подчинялись Боровиковой, которая и осуществляла общее руководство. Обычно в случае какой-либо нужды она звонила Нагаеву по телефону и приглашала его к себе, а вчера снизошла и заявилась самолично. Из общения Людмилы Васильевны и Вовы я уяснил, что причина ее визита и давней Вовиной головной боли была группа этнических нерусских лиц, большей своей частью незаконно проживающей в комплексе. Надо сказать, что несмотря на эту длящуюся проблему, Моя память на нее никак не откликнулась. Такая избирательность моего головного процессора начинала уже напрягать. Вот и вчера, не подавая виду, я чувствовал себя тупым и народным телом в беседе Нагаева и Боровиковой. По их разговору выходило, что стая кауковских граждан паразитического образа существования уже больше года отравляла жизнь добропорядочным строителям социализма в отдельно взятом общежитии. Костяк этой шайки составляли азеровские братья Кулиевы — Назим, Гамид и Ильхам. Причем в общежитии был прописан лишь один из них, старший, тот, который ранее судимый — Назим. Он числился в заводском профилактории сторожем с графиком сутки через трое. Остальные джигиты вообще никакого касательства к заводу не имели — а стало быть, и формально право находиться в комплексе у них не было. Но они находились. И практически в нем жили. Братья Кулиевы занимали целый блок. Блок — это две комнаты плюс небольшая кухня-прихожая и туалет с душем. Несмотря на нехватку мест в общаге, в блок на зиму никто не хотел селиться. Просто потому, что боялись. Мало того... Кроме братьев, там постоянно паслись еще четверо гамадрилов. Односельчанин Кулиевых, Гусейн и еще трое мутных хачиков. Похоже, что на русской земле все многовековые араратско-азеровские междоусобицы и распри сошли на нет. Забылась даже резня хачей тюркским сообществом в 1915 году. Оказавшись на славянской территории, выбранной ими для кормления, Эти прежде непримиримые нацмены стали по отношению друг к другу ярыми толерастами. Боровикова ушла, сообщив напоследок, что аровско-азерские блатные интернационалисты обычно кучкуются в общаге после восьми вечера. Она пообещала нам, что завтра вечером вместе с воспитателями и комендантами она будет на месте. После ее ухода мой напарник принялся вводить меня в суть проблемы. Эти чурбаны уже достали, — горячился мой русско-татарский друг. Все беды комплекса от них. Эти твари не только водкой по ночам торгуют, они там еще маковой соломкой барыжат. То, что эти шаки нагло к девкам пристают, об этом я уже и не говорю, кипятился мой самый доверенный товарищ по РОВД. — А чего это мы с тобой их так распустили? Почему эти басмачи все еще не на лесосеке? — искренне изумился я. На самом деле не понимая абсурда происходящего. Ну ты К... даешь, ты и этого не помнишь, уныло и с каким-то сочувствием посмотрел на меня напарник. Ты, Вова, в моей ране своим ржам и гвоздем, не ковыряйся, ты излагай все как есть, и со всеми досадными подробностями. Итак, в чем подвох? У одного из этих хачей, у Васгена Дигаяна, его родной дядя в городской прокуратуре работает. Гагик Радикович Ягутян. Он там начальник отдела и как раз за органами внутренних дел надзирает. На нас с тобой в прошлом году чуть дело не возбудил. За рейд по комплексу. В аккурат под Новый год. Сука. Мы тогда с тобой всю эту шоблу по-мелкому оформили и в камеру закрыли. А потом два месяца в прокуратуру как на работу по повесткам ходили. Это чего он так закуксился? Мы же с тобой закон никогда не нарушаем. А если и нарушаем, то всегда по закону. Что-то не так по бумажкам оформили?» Опять удивился я. «Оформили все как надо. И протоколы, и объяснения свидетелей, и рапорта на применение физической силы, и на связывание. Просто ты его племяннику тогда челюсть сломал. Вот прокурорский ара я зверил. Посадить тебя пообещался, и меня заодно с тобой. Все бреки на нас с собой их заявы написали, и в судмедэкспертизу сходили, побои сняли». Мы им в тот раз и правда хорошо ввалили. Они девку к себе в комнату затащили, та едва от них вырвалась. А Вазгент потом еще про твою маму нехорошо сказал. Вот и расстроился. А как нам спрыгнуть удалось? Руководство заступилось? Недоверчиво поинтересовался я у подельника по преступному проявлению национализма к братьям Нишим, вслух предположив самое невероятное. По своему прошлому многострадальному ментовскому опыту я очень хорошо помнил, что милицейское руководство в таких случаях моментально прячется под корягу. И в самом лучшем случае оно просто не помогает прокуратуре грызть попавших в ее челюсти ментов, с которых вот только что и требовало беспощадной борьбы с преступностью, показателей и результатов. «Нахер мы не сдались нашему руководству?» зло сплюнул Вова. Слоник тогда сразу нам с тобой предложил рапорта задним числом написать. Об увольнении. Хорошо, что Локтионов нас не бросил. Помог, консультировал, как и что говорить и что делать. Связи свои подключил. Короче, если б не Михалыч, уехали бы мы с тобой, Серега, на тринадцатую зону в Тагил. Подельников Вова на одну зону не отправляют, как сумел успокоил я, пребывающего в расстроенных чувствах товарища. Нагаев вчера пообещал Боровиковой, что завтра, то есть сегодня вечером, он обязательно посетит ее комплекс и в очередной раз призовет к порядку охамевший Ара-Азерский интернационал. И вот мы подъехали к общежитию. Все на той же буханке четвертого ГПЗ. Я, Нагаев и мой внештатник Толя Яникеев со своим другом Мишей. Миша был под стать Толику такой же рослый крепыш. Яникеев его отрекомендовал в самой превосходной степени, как своего надежного товарища по охоте и по мордобойному спорту в обществе трудовые резервы. «Сначала к Боровиковой зайдем. Она дождаться обещала нас сегодня», — скомандовал я спутником. «И пусть она с нами к маджахетам прогуляется. Нам сегодня лишние свидетели не помешают». «Зачем нам свидетели, Серега? От этих свидетелей потом одни неприятности в прокуратуре будут». Всполошился Вова. И всполошился, надо сказать, он вполне резонно. Иногда от свидетелей вреда больше, чем пользы, ну, да не в конкретном случае. У нас вон только с Мишей свидетели, логично рассудив, кивнул на парней мой коллега по службе закону и отечеству. Это они свидетели ровно до тех пор, пока их самих ягутян фигуранты не запишут, а как запишет, так мы сразу останемся без свидетелей. В полголоса вразумлял я друга. «Ты, Вова, мне не мешай, и все будет нормально. Зачистим мы твой комплекс от криминальной черноты». В ответ лейтенант Нагаев с неуверенной задумчивостью молча посмотрел на вывеску «Добро пожаловать», расположенную над козырьком входа в комплекс. Меня насторожила такая меланхоличная нерешительность друга. «Или ты просто номер отбыть сюда пришел?» «Если так, то тогда по-быстрому проверим паспортный режим на этаже и свалим. Земля твоя, друг мой, тебе и решать!» Я вопросительно посмотрел на напарника, ожидая его ответа. «Да как ты их уберешь, если за ними городская прокуратура? Сожрет нас, ягутян, как пить дать сожрет? Кто мы и кто он?» «Опять он, сука, в нас вцепится и на этот раз точно дело возбудит!» Вова нервно поправил кобуру на ремне но и черножопых так оставлять тоже нельзя. Мне потом в комплексе хоть и не показывайся». Нагаев тоскливо смотрел на меня, и в его взгляде сквозила робкая надежда на коварный креатив контуженного друга. Мне стало обидно за коллегу, которого самая справедливая в мире советская система упорно пытается поставить в коленно-локтевую позицию перед шайкой полудиких муфлонов. «Не бзди, мой друг Вова. В конце концов, кто из нас двоих потомок Чингисхана? Ты у нас кто, боевой татарин или какой-то там ссыкливый французский румын? Мы с тобой офицеры или где? Победим мы твоих басурман. Ты, главное, не отставай, когда я их прессовать начну», — взбодрил я приунывающего участкового инспектора. «Но и поперед не лезь, чтоб без моей команды никакой инициативы. Понял меня?» Мой друг и соратник ободренно заулыбался и кивнул козырьком фуражки. Подозвав Толика и Мишу, я коротко их проинструктировал. Если в Яникееве уже была какая-то относительная уверенность, то Михаила я видел впервые, и сразу задействовать его в таком мероприятии было рискованно. Однако выбора не было. Пришлось довериться рекомендациям Анатолия. Итак, когда мы начнем на джигитов давить... Вы там книжки по углам и полкам смотрите. Те, которые на их языке. У них всегда при себе такие книжки бывают. Художественные там или религиозные, нам без разницы. И письма с их родины смотрите, тоже, которые на Чурекском. Конверты оставляйте, а письма втихаря забирайте. И чем больше, тем оно лучше будет. А книги-то зачем? Мы же их языка все равно не знаем. По обыкновению засомневался в целесообразности моих указаний критичный Еникеев. «Я знаю», — оборвал я его, — «делайте, как я говорю. Ищите нерусские книжки и выдирайте из них по две-три страницы в разных местах, чтобы сразу заметно не было. Равномерно выдирайте и под корень, чтобы вся страница была, и прячьте их незаметно». «Понятно?» Было видно, что никому ничего не понятно, — но все трое согласно закивали головами. Оставив в коридоре своих помощников, мы с Вовой зашли в директорский кабинет. Боровикова нас ждала. Вместе с ней там были еще четыре возрастные, но молодящиеся женщины. Мы поздоровались. Тетки неуверенно заулыбались. Эк, как тут примучили коренной народ, понаехавшее национальное меньшинство. — Нам бы поговорить, Людмила Васильевна. — скосил я глаза на остальных женщин. Та среагировала правильно и моментально выпроводила подчиненных дам в приемную. — На месте, ваши хулиганы? — осведомился я у Боровиковой. — На месте. Вся компания в сборе. Ждут, когда я домой уйду. Опять водкой сегодня торговать будут. Вахтер сказала, что две тяжелые сумки пронесли. — Сергей Егорович, я ума не приложу, как от них избавиться. Выписать Кулиева невозможно, он на заводе числится. Да и родственнику его друга в прокуратуре. Они им уже в наглую пугают. А самое обидное, что его мой преемник по прежней работе опекает. Дела у них какие-то общие. Директриса обреченно махнула рукой. — Так это же отлично, Людмила Васильевна. Мы сейчас с вами посетим этих нехороших людей, но пусть, кроме вас, еще кто-то из персонала будет. Только чтобы надежные. Не обязательно все четверо, я кивнул на дверь в приемную. Пусть двое или даже одна, лишь бы они потом не переобулись, когда их в прокуратуру пригласят. Я настоял, чтобы она прямо сейчас под мою диктовку написала от руки распоряжение о проведении силами ее комендантов и воспитателей, а также привлеченных работников милиции проверки паспортного режима во вверенном ей комплексном общежитии и заставил сделать это под копирку в двух экземплярах, один из которых сразу же забрал. Теперь никто не сможет обвинить нас словой Вовой в самостийном милицейском произволе, на почве наших личных неприязненных отношений к семье Кулиевых и же с ними. В том, что после сегодняшнего мероприятия всех его участников с русской стороны уже завтра начнут дергать, я ничуть не сомневался. И это хорошо, это входило в мои планы. Градус конфликта с братовьями Кулиевыми их прокурорской крышей следует повышать, но повышать так, как это нужно лучшим представителям советской милиции, то есть нам с Вовой. Они все надежные, и все они этих мерзавцев терпеть не могут. Все настрадались за год от этих подонков, горячо заверила меня Боровикова. «Тогда пошли, Людмила Сильна, посетим логово подлых абреков. Но не забудьте, как только мы составим на них протоколы, вы сразу уводите своих сотрудниц к себе в кабинет. Но сначала минут на пять в коридоре по двери задержитесь, так надо, справа от двери. А потом, как только мы их упакуем, я к вам обязательно зайду, вы своих девушек не отпускайте, они понадобятся». Кажется, что моя уверенная невозмутимость немного успокоила и воодушевила мадам-директрису. Во всяком случае, она достаточно резво поспешила за мной из своего кабинета. Шайка Кулиева встретила нас нелюбезно. Можно даже сказать, что встретила нас в его блоке враждебно. Гости с южных окраин Советской империи гостями себя совсем не считали. Напротив... Вели себя, как полноправные хозяева земли русской. Дождавшись пары нецензурных выражений, произнесенных хоть и с акцентом, но вполне понятно, мы принялись действовать. Теперь все необходимые, а главное подтверждаемые пятью свидетелями основания, у нас были. Действовали мы больно, но в высшей степени аккуратно. Загодя проинструктированные Миша и Толик били босмячей только в поддых, на короткое время выключая тех из активной жизни. Мы же с Вовой вязали бульных зверьков в позиции ласточка. Любой человек, связанный таким образом, если только он не индийский йог, уже через 20 минут гарантированно продаст и родину, и собственную задницу, лишь бы развязали. Затем мы с Нагаевым принялись составлять протоколы на южных гостей за нецензурную брань в общежитии. Свидетельские объяснения женщин к протоколам для экономии времени и для надежности я заставил писать собственноручно. К тому времени, как еще совсем недавно, грозные кауказцы защищали, как первоклассницы в кресле стоматолога, все административные материалы были уже готовы. Торжествующие женщины, по-моему, кивку удалились за дверь». Параллельно отметил, как Толик и Миша продуктивно разоряют полки и тумбочки, добывая заказанную мной макулатуру. Развязав прокурорского племянника, я поставил его на ноги и, произведя ему загиб руки за спину, дождался страдальческих завываний. Потом, развернув рылом амбициозного хачика в противоположную от зрительниц сторону, вывел его в коридор. Там и начал играть. Предпоследний акт антикоррупционного марлизонского действа. — Так ты, Вазген, говоришь, что твой дядя-прокурор с тобой в доле и нас всех накажет? — озабоченным тоном задал я вопрос гражданину Дигаяну. Накажет? Клянусь мамой, сильно накажет. Вас всех посадит, а этих старых параституток с работы выгонит. Прокурорский племяш расценил мою провокацию как тревожную обеспокоенность за изменчивую ментовскую судьбу и как трусливое колебание. Тядя Гагик, большой человек в прокуратуре и очень любит меня. Отпусти, козел, мне больно. Не отпуская прокурорского любимца, я обернулся через плечо и оглядел Боровикову, состоящими рядом с ней женщинами. Судя по их лицам, искрометный пассаж Вазгена касательно старых проституток их глубоко тронул. Громогласно определив этих благочестивых дам в категорию профурсеток, гражданин дигоян конечно же, их расстроил. Но тройкратно он их рассердил, назвав профурсетками старыми. Теперь уже я в достаточной степени был уверен, что наше доверительное общение с моим араратским другом в их памяти задержится надолго, на пару недель, так это уж точно. А больше нам и не надо. — Все, девушки, здесь вы больше не нужны, идите к себе, минут через пятнадцать я к вам приду, — доброжелательно обратился я к дамам. Морально сломленных и едва перебирающих затекшими ногами чебуреков мы загрузили в буханку. Еще минут двадцать ушло на изложение должностными женщинами в собственноручном формате услышанных ими громких заявлений возгенщика о доле прокурорского дяди в крамольных делах нерусской банды и о том, что этот прокурорский дядя за задержание любимого племянника всех посадит и уволит, особенно старых параституток из числа административно-воспитательного персонала комплексного общежития. Программа минимум была выполнена. Теперь надо вести задержанных в опорной и уже там завершать начатое.